Итак, я смотрел на 3 миллиона, я смотрел на 600 тысяч и говорил «Вот 3 миллиона шесть сотен тысяч». Что означает 600 тысяч? Это шестьсот тысячных купюр. 3 миллиона – это 3 миллиона однодолларовых купюр или полтора миллиона двудолларовых купюр. Так или иначе, я смотрел на них, смотрел очень просто и говорил простые слова. Иногда мысль сбивалась на мотоцикл или что-то еще, тогда я просто говорил «спасибо» и возвращал внимание к трём миллионам шестистам тысячам. И это получалось очень легко. Когда я дремал, ощущалось, как будто они у меня есть, уже есть прямо сейчас. Я чувствовал, что они уже здесь». Я чувствую ту легкость, которую, полагаю, испытывает человек, имеющий огромное количество денег и никаких расходов, никаких обязательств, куда-либо вложить их. Это означает, по сути, что он может делать с ними все, что заблагорассудится, не так ли? На самом деле, последнее – это не совсем то, о чем я думал, потому что относится уже к другой теме – к созданию свободного образа жизни. Иногда мы говорим «хочу такую вещь» и начинаем думать. По крайней мере, я поступаю именно так и, полагаю, другие люди, скорее всего, делают то же самое. Мы начинаем размышлять «как мне получить ее». Хочу вести свободный образ жизни. Как этого достичь? О, мне следует быть богатым. О, мне следует иметь бизнес. О, мне не хочется много работать. О, как же все это устроить? Я собираюсь не создавать новое «как». Оставаться именно на том, чего я хочу. Итак, идея в том, чтобы забыть о «как», Это в любом случае неважно. Ведь мы не собираемся создавать «как». Нам просто следует добиться хороших ощущений того, чего мы хотим. Большая часть людей сказала бы «хорошо, но нам следует выяснить все подробности». Нет, этого не нужно, пока вам не захочется чего-то конкретного. Просто фокусируйтесь на ощущениях обладания, Ведь Вселенная и в самом деле творит на основе наших эмоциональных ощущений. Существуют вибрации, исходящие из эмоций. Они направляются нами вовне, а потом возвращаются в виде физической материи и физических переживаний. Поэтому, когда мы излучаем ощущение, излучаем его с благодарностью, когда используем благодарность – Мы знаем, что все будет хорошо, и все автоматически вернется к нам. В этом нет сомнений. Испытывая благодарность, мы излучаем очень высокую вибрацию любви. Можно было бы сфокусироваться на благодарности моему чудесному бизнесу. На признательности за то, что все счастливы, все радостны, за доходы каждого, не только меня, а всех. Это хорошо. Прекрасно, когда каждый может иметь кучу денег. Сотрудники не забивают себе голову заботами, а просто знают, что надо прийти на интересную работу. Хорошие чувства. Как бы ощущалось попасть туда, скажем, завтра, в 10 часов утра? Это было бы здорово. Сгораю от предвкушения. Не могу дождаться утра. Счастлив видеть каждого, зная, что каждый будет счастлив увидеть меня. Ощущая мысли и чувства, которые разливаются повсюду, чтобы все стало еще прекраснее. Все это так заманчиво. Легко почувствовать благодарность за подобное.